Последние Когда люди размышляют о потере, идея о том, чтобы найти в ней смысл или какую-то пользу, кажется противоестественной. Но и в расставании, и в разводе, и даже в смерти существует глубокий смысл, который надо найти. И это зависит от того, каких мыслей вы придерживаетесь в отношении ситуации. Конечно, вы не можете отменить свою потерю, Но ваши мысли меняют все, что будет происходить после этого. Скорбь это вопрос сердца и души. Скорбите по своей потере. Впустите это горе в себя и поживите с ним. Страдание вовсе не обязательно сопровождает скорбь. Помните, что вы приходите в этот мир на середине фильма и уходите также с середины. И то же самое относится к людям которых вы любите. Однако любовь никогда не умирает, а ваша душа не знает потерь. Поскольку ваше мышление формирует тот опыт, который вы переживаете в момент потери, то почему бы не поставить себе намерение испытать опыт доброты и любви в своем горе? И не забывайте, что разбитое сердце это открытое сердце, Пусть ваши мысли в печали воплощают надежду. Проявите мудрость в выборе своих мыслей. Будьте добры к себе и думайте о своей потере с любовью. Если вы скорбите по умершему близкому человеку, вспоминайте, как вы любили его, когда он был жив. И знайте, что вы можете продолжать любить его, даже если его и нет рядом. Вы можете перейти от скорби к покою. Любой конец это всегда начало. Мы предлагаем вам использовать аффирмации и советы из этой книги не только в то время, когда вы переживаете потерю, но и в любом аспекте вашей жизни. Обращайте внимание на свое мышление и меняйте его в тех сферах, в которых вам неспокойно. Делая так, Вы будете вносить больше счастья в свою жизнь и приносить счастье людям вокруг вас. Тяжёлые времена могут послужить напоминанием о том, что наши отношения это наш дар. А потеря может напомнить нам о том, что жизнь сама по себе огромный дар. И не забывайте любить себя. Вы этого заслуживаете. Вы сами Это дар. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. Я жил и любил. Я исцелён.